который присущ прославленным лондонским клубам на Пэлмэл и Сент-Джеймс. Палату лордов неспроста называют лучшим из клубов королевства, где еще можно понежиться на склоне лет столь изысканной компании. Причем, если в клубах взымают членские взносы, то Перу, наоборот, выплачивают суточные за каждую явку в палату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 судоверфей, железных дорог, а теперь директора нефтяных и химических концернов. В сущности, нынешняя практика возводить в Пере пожизненно явилась ничем иным, как продолжением давней традиции. Ведь, как уже отмечалось выше, британский правящий класс еще со времен промышленной революции старался быть «аристократией с открытой дверью»,